Глава 9 Если Юсупов выглядел настоящим арийцем, с его светлыми волосами и почти прозрачными голубыми глазами, то княгиня изо всех сил подчеркивала свое происхождение. Даже светский наряд, яркое вечернее платье украшали татарские мотивы. Черные густые волосы, перевиты в две косы, переброшенные на грудь, смуглая кожа, непроницаемый глаз густые ресницы, и тонкая восточная улыбка на губах. Единственная из нашей небольшой компании, она уже успела выскочить замуж и теперь с удовольствием светила кольцом на пальцы. «Ах, княжич, я так счастливо видеть вас на этом приеме», — произнесла она. «Смотрю, слухи не врали, и вы, Дмитрий Алексеевич, действительно решили связать себя с боярышней». Морозова никак не отреагировала на ее слова, а я ответил с улыбкой. «Динара Тагировна, вы, как всегда, остры язык. Видимо, ваш супруг, князь Аганин, совершенно спокоен за свою жену и выставляет ее главным калибром княжества. Отпугиваете благородную публику своим красноречием от посягательств на вашей земле?» «Рада встрече, княжечка», — с довольной улыбкой кивнула Динара в ответ. «Взаимно, княгиня?» — ответил я, чуть склонив голову. — Семен Константинович, Михаил Эдуардович, позвольте представить вам боярышню Викторию Львовну Морозову. Вот теперь моя спутница наклонила голову, приветствуя их. — Рада знакомству княгиня, княжича, — негромко произнесла она. — Взаимно, боярышня, — ответил Юсупов, галантно прикладывая руку к груди, второй беря Морозову за кисть и целая воздух рядом с ее кожей. — Позер, — фыркнула Динара и тут же обернулась к Семену. «Ефремов, а ты ведь помнишь, как Миша пытался добиться моего расположения? Времена меняются, а Юсупов неизменен». «Полагаю, Динар Тагировна», — вздохнул Амурский тигр. «В тот день, когда наш Михаил перестанет вести себя, как светский лев и отчаянный ловелас, наступит конец света. Ну или он, наконец, женится». «Ты прав, Семен, конец света вероятнее», — согласился я. Друзья тут же засмеялись, даже Юсупов не сдержал довольной улыбки. После царского начнутся приемы у других благородных семей. Как думаете, кто в этом году проявит себя на таком безусловно важном поприще?» Поинтересовалась Динара, хлопая ресницами. Право начинать сезон всегда принадлежало царской семье. А уже после него, до самого Нового года, могли созывать гостей все остальные. Поспорить с праздником государя, конечно, никто не мог. Но у аристократов разгоралась самая настоящая гонка — кто соберет больше гостей, кто устроит самый грандиозный бал. Неудивительно, что провинциальные рода относились к этому с насмешкой. У нас просто не было шанса участвовать наравне со столичными. Морозова не стремилась включиться в разговор, а мы еще несколько минут просто продолжали трепать языками, не придерживаясь какой-то определенной темы. Наконец, двери в следующий зал открылись, и слуга позвал всех входить. Мы вчетвером двинулись в числе первых. Я продолжал держать Морозову под руку, семён с Михаилом предложили руки Динаре, но книги не покачала головой и чуть отстала. Явившийся из толпы аристократов мужчина слегка за 30 подхватил руку супруги и повел ее на прием. Здесь блеска и роскоши стало еще больше. Вдоль стен расставлены столы с легкими закусками, в центре зала свободное пространство, Гости расходились в стороны, мгновенно формируя компании по интересам. Я заметил отца в первых рядах, мы обменялись кивками, но Алексей Александрович быстро прошел вслед за слугой, подошедшим князю Романову. Напротив входа возвышался пышно украшенный трон, рядом находилось кресло поменьше, для царицы. Несколько ступенек, на которых установили места для венциносных особ, обложены красным ковром. «Великий государь! «Царь и великий князь всея Руси!» Зычным голосом провозгласил слуга, распахивая боковые двери. Это был очень короткий, можно сказать, практически домашний титул. Без перечисления земель, входящих в царство, но тот обычно зачитывают перед Новым годом либо на мероприятиях с иностранными делегациями. Михаил II шагал ровно и уверенно, одним своим видом демонстрируя, кто здесь главный. Его присутствие ощутимо давлело над собравшимися. Аура верховного правителя, казалось, в любой момент может тебя размазать, стоит только монарху решить, что ты тут лишний. В мою руку впилась пальцами Морозова, и я бросил на нее короткий взгляд. Но нет, боярышня не падала в обморок, хотя и побледнела больше обычного. Чуть сжав ее ладонь, я кивнул Виктории Львовне, успокаивая. А царь тем временем занял место на троне, и, сложив руки на подлокотниках, заговорил. «В этом году вы смогли порадовать меня, дорогие гости. Русское царство становится сильнее и крепче, а потому мне отрадно видеть, сколько достойных людей сегодня собралось на моем приеме. Пусть этот праздник запомнится вам надолго». Михаил II хлопнул в ладоши, и где-то наверху грянули трубы, стряхивая собравшихся за торможенность и подавленность. Аура власти, исходящая от монарха, исчезла, оставив лишь ощущение, что по сравнению с человеком, выседающим на троне, ты просто мошка. И раздавить тебя ему ничего не стоит. Трубачи заткнулись резко, и заиграла легкая негромкая музыка. Царь остался сидеть на троне, не меняя позы, и под его взглядом аристократы зашевелились, оживая. «Впечатляет, не правда ли?» Чуть склонившись к боярышне, спросил я. «Да». Сглотнув, ответила Виктория Львовна. «Очень». «Вина?» «Пожалуй». Все еще, пребывая под впечатлением, чуть заторможенно кивнула Морозова, и я повел девушку к столам. Мы оказались далеко не первыми. Краем глаза я заметил Юсупова, уже подающего напиток чьей-то дочери, худой как спичка невзрачной девчонки. Взяв бокал с разбавленным вином, я вручил его своей спутнице. Пока мы прошли к угощению, в центре зала уже начался первый танец. Толпа аристократов раздвинулась, образуя круг, и Михаил второй с супругой плавно кружились под музыку. Не прошло и пара минут, как к ним стали присоединяться другие Рюриковичи, патриархи родов со своими женами. Очередь молодежи еще не подошла, но благородные парни и девушки разбивались на пары, весело общаясь друг с другом и обсуждая гостей. Виктория Львовна? Обратился я к девушке, когда она отпила из бокала. Морозова уже выглядела намного лучше, практически окончательно отойдя от выступления Михаила II, так что вино явно пришлось к месту. «Да, Дмитрий Алексеевич?» «Не желаете потанцевать?» — спросил я, предложив спутнице руку. Мелодия вот-вот должна была смениться на более живую, как раз для молодых и резких. Это патриархам родов уже невместно плясать, как в молодости. Они должны блюсти образ умудренных жизнью старцев. А подвижная музыка — это для юности. С удовольствием ответила она, отставляя бокал на поднос так вовремя появившегося официанта. Я вывел девушку в центр, и в этот момент свет в зале приглушили. Отведенная под танцпол зона оказалась будто отрезана от окружающего мира, музыка заиграла громче и веселее, лучи света выхватили из полумрака пары девушек и парней. Держа спутницу за талию, я двигался в такт мелодии. Виктория поспевала за мной играючи. Мы смотрели только друг на друга, как и требовали правила, и я видел, что Морозовой нравится происходящее. Румянец на щеках, на губах раскрывается улыбка. Последняя корт сопровождала включение яркого освещения, и я увел тяжело дышащую Викторию в зону отдыха. Нам на смену вышли новые пары, И теперь было заметно, что пока мы танцевали, часть гостей расползлась по прилегающим комнатам. Кто-то уже осваивал столы в игровой. Другие беседовали, устроившись на мягкой мебели в уютных гостинах. «Благодарю за танец, Виктория Львовна», — сказал я, поклонившись, как велел этикет. «Для меня была в радость танцевать с вами, Дмитрий Алексеевич», — отозвалась она, завершая ритуал. Я услышал краем уха нарочито громкий шепот какой-то девушки. «Кто ее вообще сюда пустил?» — возмущалась незнакомая мне аристократка. «Не желаете ли отойти, Виктория Львовна?» Проигнорировав чужие слова, предложил я. Морозова, кажется, ничего не заметила, спокойно взяла меня под руку, и мы пошли вокруг залы. Периодически я останавливался, приветствуя знакомые семьи, в основном провинциальных владетелей. «А вот и вы!» — преувеличенно бодро воскликнула Динара, ведя под руку своего мужа. «Княжеча, мы вас повсюду ищем!» Дорогой, позволь представить тебе Романова Дмитрия Алексеевича, моего хорошего друга и надежного партнера нашей семьи. Княжич, познакомься. Мурза Артурович Аганин, мой любимый супруг. Я улыбнулся, оборачиваясь к спутнику одноклассницы. «Рад знакомству с вами, князь», — сказал я, вежливо кивнув. «Полагаю, раз вы смогли заполучить сердце такой красавицы, как Динара Тагировна, вы очень сильный человек». «Взаимно, княжич». Низким голосом ответил мужчина. «Судя по тому, что я вас слышал, вы тоже не прочь показать свою мощь. Не представите мне свою спутницу?» «Разумеется, Мурза Артурович». Я взял одногруппницу за руку и чуть вывел ее вперед. Боярышня Морозова Виктория Львовна. Он поклонился ей с достоинством, а девушка в ответ чуть присела. «Виктория Львовна, как вы смотрите на то, чтобы обменяться партнерами на один танец?» спросил Динара. — Уверяю вас, что верну вам княжеча Романова целым и невредимым. Морозова взглянула на меня с вопросом в глазах, и я кивнул. — Уж в своих друзьях я не сомневался. — Тогда, княгиня, прошу вас, — подав Динаре руку, с улыбкой поклонился я. Виктория Львовна зеркальным жестом обратился к Морозовой князь Аганин. Мы вчетвером вновь вышли на танцпол и разошлись в стороны. Динара держала положенную этикетом дистанцию, но, когда я в очередном движении оказался близко, прошептала. «Слышала, ты повздорил с Николаевыми?» Я отвел ее на расстояние вытянутой руки и хмыкнул. По моему лицу княгиня все поняла и на очередном сближении продолжила. Послушала сплетни. «И что говорят?» «Что Романовых стало слишком много в столице», — ответила Динара. «Оглядывайся почаще, княжич. Не вздумай здесь помереть ну этим она меня не удивила. Ни квартала еще не минуло чтобы нам не пытались воткнуть палку в колеса. Отцу регулярно докладывают о диверсиях, но поймать за руку еще никого не удалось. «И кто же это сказал?» — спросил я, закружив партнершу вновь. «Стояли рядом с Николаевами. Я их не знаю», — ответила Динара и отошла на несколько шагов. Танец кончился. «Благодарю за танец, княгиня». Коснувшись губами воздуха возле ее руки, произнес я. Динара сверкнула глазами, как умеют только южные женщины, намекая, чтобы я не относился к ее предупреждению легкомысленно. Что ж, я и не думал, что всеобщая нелюбовь к Романовым когда-нибудь закончится. Мурза Артурович подвел к нам Морозову, и мы, вежливо раскланившись, продолжили обход. Танцы сменялись один за другим, но я больше не тянул Викторию Львовну на танцпол. А боярышня не рвалась туда, следуя за мной и просто наслаждаясь праздничной атмосферой. Пройдя мимо небольшой группы девиц, я услышал сквозь шум в зале. «Романов здесь, я должна привлечь его внимание». «Да, нужно показать этой Морозовой ее место», ответила ей подруга, также не переходя на полный голос. Как у нее смелости хватило явиться сюда. Мне оставалось только свернуть в сторону столиков. Морозова этого не услышала или только сделала вид, что это так. Я старался вести ее по залу так, чтобы расстояние до возможных сплетников сохранялось достаточное, чтобы их слова остались незамеченными. И тут я заметил Демидовых. «Виктория Львовна», — сказал я, — «прошу вас не удивляться тому, что услышите. На прием явился не только Руслан Александрович, патриарх рода, но и его жена с тремя девушками». Все семейство одеты в изумрудные цвета, старшее поколение держится с подчеркнутым достоинством, глядя на окружающих с презрением. А вот девушки явно не прочь сорваться с места, чтобы повеселиться. «А, -а явился», — повернувшись к супругу, заявила Демидова-старшая. «Смотри, Руслан, помнит еще внучок, откуда его кровь». Я уж думала совсем позабыл о своих корнях. Как знала, нельзя нашу девчонку за этого чумазого хвостуна отдавать. Вот они. Вот они, наши змеиные корни. Мария Евгеньевна, с лёгкой укоризной в голосе заговорил я. Как бы я смог забыть о вас? Вы совершенно незабываемая женщина. Руслан Александрович, рад видеть вас в добром здравии. Взаимно, внучок, кивнул тот. Представишь нам свою спутницу? С превеликим удовольствием. Руслан Александрович, Мария Евгеньевна, моя одногруппница, боярышня Морозова Виктория Львовна. Что ж, окинув мою пару внимательным взглядом, сокнула Демидова. А это наши внучатые племянницы, Ольга, Анастасия и Марина. Названные девушки по очереди приседали, склонив головы и бросая по сторонам внимательные взгляды. Меня вежливо игнорировали, все-таки я занят. И на фоне Морозовой выводок Демидовых казался слишком... Никаким. Рад нашей встрече, уважаемые родственники, поклонился я. Постой, внучок. Чуть поведя рукой, распорядился Руслан Александрович. Мы в Москве проездом, но ты уж постарайся заглянуть в гости на следующих выходных. Нужно будет кое-что обговорить наедине. С превеликим удовольствием, — ответил я. Он одобрительно кивнул и махнул рукой, отпуская меня. Морозова наблюдала за этим с легкой улыбкой. Не всякий может вот так княжичу приказывать, но на правах родни Демидовы могли еще и не то сделать. Особенно у Марии Евгеньевны в этом плане фантазия работает. Они всегда такие. Украдкой спросила боярышня, когда мы отошли на достаточное расстояние. Да, просто кивнул я. Демидовы сила и не забывают об этом. Конечно, со стороны может показаться, что это просто спесь, но на самом деле подобное мировоззрение возникло не на пустом месте. Мы прошли еще немного, прежде чем едва не столкнулись с парой девушек, держащих бокалы в руках. Мгновение, и они окатили бы Викторию Львовну вином, Но напиток остался в посуде, перекрытый моим даром. Не оглядываясь, я повел свою спутницу дальше, пока мы не остановились возле столов с закусками из морепродуктов. Стоило мне подать морозовые блюда с устрицами, чтобы она могла выбрать, как рядом оказался Юсупов. Михаил Эдуардович подошел в компании уже другой девушки, невысокой, но с выдающимися формами. Она весело улыбалась, едва не заглядывая кавалеру в рот, а тот, казалось, полностью ее игнорировал. «Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна!» — кивнул он нам. «Как вам сегодняшний прием?» «Восхитительно», — ответил я. «Мне все нравится», — поддержала меня Морозова. «А я что-то начинаю уставать от всего этого», — проникновенным голосом сообщил Юсупов. вы «Вот думаю, не пора ли мне уже остепениться? Может быть, найти себе невесту и жить с ней счастливо в браке? А что, у меня богатая родословная, доходные предприятия и дружная семья?» Глаза его, так и не представленной спутницы, замасливались с каждым произнесенным словом. «Да, вам определенно пора завести невесту, Михаил Эдуардович», — с улыбки ответила Морозова. «Такой замечательный молодой человек и совершенно один в нашем мире». Боярышня извлекла откуда-то платочек и вытерла несуществующие слезы. «Это так печально», — вздохнула моя одногруппница, и пришедшая с Юсуповым девушка окончательно поплыла. «Вы правы, Виктория Львовна!» Горячо кивнул Михаил, беря свою спутницу за руку. «Что ж, еще увидимся?» «Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна». Мы раскланялись и оба смотрели вслед Юсупову с улыбкой. «Надеюсь, я правильно поступила?» Негромко спросила Морозова. «Все хорошо, Виктория Львовна. Даже не переживайте». Махнул рукой я и заметил ту самую пару девушек, которым не удалось облить платье моей спутницы. «Потанцуем?» «С удовольствием». Мы вновь оказались в центре залы. Морозова искренне наслаждалась процессом, и мне было приятно видеть ее довольную улыбку, уже не вымоченную, как в самом начале. Но, наконец, музыка стихла, и мы отошли в сторону, чтобы не мешать новым парам. Вел я свою спутницу не просто так. Еще в танце заметил Ефремова, кружившегося с Салтыковой. Светлана Николаевна лучилась с довольством и в нашу сторону даже не посмотрела, а вот с семёна глаз не отводила. Впрочем, это не помешало ей дать согласие на новый танец другому кавалеру. Мой взгляд зацепился за одного из слуг, целеустремленно шагающего в нашу сторону. Заметив мое внимание, он чуть ускорил движение. Значит, это за мной. «Кажется, Виктория Львовна, мне скоро нужно будет вас покинуть», — сказал я, двигаясь по залу. «Тогда, может быть, я заменю княжичу, пока он занят своими делами? Ефремов возник рядом с нами, будто всегда здесь шел». «Если боярышня согласна», — сказал я. Ко мне, наконец, приблизился слуга, замеченный мной ранее. «Княжич Романов, вас ждет царь», — сообщил он с ничего не выражающим лицом. «Прошу следовать за мной». «Виктория Львовна, не беспокойтесь, я верну вас в целости и сохранности», — пошутил Семен Константинович, подавая ей руку. «Слово офицера!» «Я скоро вернусь», — пообещал я с ободряющей улыбкой и направился за слугой. Спасибо, Семен. флешка с данными жгла карман, но я сохранял спокойствие. Даже если ничего не получится, есть и другие пути. Мы достаточно быстро покинули отведенную под праздничный прием часть Кремля и вышли в жилой корпус. Слуга свернул несколько раз, сокращая путь, и остановился перед очередными дверьми. Постучав, он дождался разрешения и распахнул передо мной проход. Княжич Романов, государь, сообщил мой сопровождающий и по знаку монарха исчез, будто его здесь и не было. Я же вошел в домашний кабинет царя. Михаил II свободно сидел за мраморным столом, на котором горел дисплей включенного ноутбука. «Ну, здравствуй, Дима», — с легкой улыбкой поприветствовал меня он и указал на кресло для посетителей. «Садись, поговорим о твоем будущем».